То, чего не было. В один прекрасный июньский день, а прекрасный он был потому, что было двадцать восемь градусов по Риомиуру, в один прекрасный июньский день было везде жарко. А на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было ещё жарче, потому что место было закрытое от ветра густым-прегустым вишнеком. Всё почти спало. Люди наелись и занимались послеобеденными боковыми занятиями, птицы примолкли, даже многие насекомые попрятались от жары. О домашних животных нечего и говорить. Скот крупный и мелкий прятался под навес, Собака, вырыв себе под амбаром яму, Улегла студа и, полузакрыв глаза, Прерывисто дышала, высунув розовый язык Чуть не на пол аршина. Иногда она, очевидно, от тоски, Происходящая от смертельной жары, Так зевала, что при этом даже раздавался Тоненький виск. Свиньи, маменька с тринадцатью детками, отправились на берег и улеглись в чёрную жирную грязь, причём из грязи видны были только сопевшие и хропевшие свиные питочки с двумя дырочками, продолговатые и облитые грязью спины, да огромные повислые уши. Одни куры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 А на этой-то полянке и сидело целое общество не спавших господ. То есть сидели-то не все. Старый гнедой, например, с опасностью для своих боков от кнута кучера Антона, разгребавший копну сена, будучи лошадью, вовсе и сидеть не умел. Гусеница какой-то бабочки — тоже не сидела, а скорее лежала на животе, но делать ведь не в слове. Под вишнею собрала с маленькое, но очень серьёзное компании: улитка, навозный жук, ящерица, вышеупомянутая гусеница, прискакал кузнечик. Возле стоял и старый гнедой. прислушиваясь к их речам, одним повернутым к ним гнедым ухом с торчащими изнутри темно-серыми волосами, а на гнедом сидели две мухи.